Даже песня «Священная война» больше не бодрила духа, не леденила кровь и пелась, как и все песни, поющиеся по принуждению, уныло, заупокойно. Слов в ней уже не разобрать, лишь завывания «Ай-ой!» разносились по окрестным лесам и по военному городку. Дожили до крайнего ЧП. Из второй роты ушли куда-то братья-близнецы Снегирёвы.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 На четвертый день после объявления братья сами объявились в казарме первого батальона с полнущими сидрами. Давай угощать сослуживцев калачами, ломая их на части, вынули кружки мороженого молока, растапливали его в котелках, луковицы с дна мешков выбирали «Эхте-эхте!» — по-детски радостно, беспечно кричали братья Снегирёвы.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 «Вам попало из-за нас?» «Но в сельсовет села был сделан запрос». «Ха, был-был», — все ликуя сообщили братья. «Председатель сельсовет Перемогин тук-тук-тук деревяшкой на крыльце. Мамка лопоть нашу спрятала, обудки убрала, нас на палате загнала, старьем закинула, сверху луковыми связками, решитьем до гумажьем забросала». «Чем-чем?» — бесцветно спросил Шапошников. Ну, гуможьем, ну, решитьем. Ну, так у нас называется всякое рванье, клубки с тряпицами, веретежки с нитками, прялки у куделя. Пропали, парни, — вздохнул шапшников Совсем пропали. Потеха, председатель Перемогин спрашивает у мамки, где твои ребята? Служат где-то, бою учатся, скоро уж на позицию имя. Ага, на позиции, — согласился председатель сельсовета Перемогин.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 плачу по отце, другой месть нет от него вестей, да об вас, горемышных, всю ту ноченьку, бывает, напролет глаз не сомкнул. Мы с Серегой посовещались, это его Серегой зовут, в честь тятенькиного деда, ткнул пальцем один брат в другого. Он младше меня на двадцать пять минут и меня, как старшего, слушается, почитает. Да и меня Еремеем зовут, в честь мамкиного деда. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были. У Серёги ещё не скоро, в марте будут. до Додому всего шестьдесят верст. Да протихи-то. И решили туда-сюда за сутки или за двое обернёмся. Зато молока напьёмся. Ну, губах-то будет нам или наряд. Стерпим. Мамка увидела нас, запречитал не отпускает. День сюда, день туда. Говорит, что такого?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 Шрамов еще штуки на три было больше у старшего, лоб рассечен, падал с коня или качели, порезался головой стекло, катаясь по траве, губа рожком, в драке или в игре досталось. Пока братья писали по очереди, и старший, покончив свое дело, вполголоса диктовал младшему, говоря, «Че тут особенно Вот бестолковый, пиши!» «Мамка, Леокаде, Саввишна!»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 Дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой в нарымские места, а то еще дальше. Серега сосредоточенно напряженно работал, прикусив кончики языка, добросовестно под диктовку Еремея излагая свое злодеяние. За окном шла обыденная полковая жизнь, ходили с и без строя солдаты, а и неестественно мохнатые кони на подсанках везли обледенелый лес с реки, Следом, держа ослабленно вожжи, шли, курили, сморкались солдат в полушубках. Велось строение новых казарм, на одном срубе ставили стропила, по-домашнему распоясанный крупный солдат с усами пошатал стропилу, наклонившись, что-то подколотил топором. Из кухни на помойку дежурные пара за парой выносили грязные бачки, выливали помой на тёмно серую островерхую гору. Мутная, по-весеннему бурная, мокро катилась вниз, подшибая птиц, что-то клюющих в месиве, грязным потоком тащило капустные листья, переворачивала ржавую бочку без дна, трепало трепье, рваный ботинок, стекло блестело, жесть. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы лапы осучья.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 работались, аж спотели. И все улыбался Еремей, все искал глазами глаза Скорика. Непревышные мы к бумажной работе. Нам вилы, лопаты, до да коня бы. Хорошо, посидите. Скорик пробежал по бумаге с ошибками, неуверенным школьным подчерком исписанный, потянулся было к ручке, чтобы исправить совсем уж явные ошибки, и тут же отдернул руку. Там, в высоких строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышлёныши ещё. Люди, не понимающие ни грозности времени, ни своего положения в нём. Вчерашние школьники писали, деревенские люди. Газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнуться? «Распишитесь вот здесь», — ткнул пальцем старший лейтенант в бумагу, ниже Куцева, на четвертушке бумаги уместившегося текста. Братья старательно расписались.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 Скорик вдруг бросил конверт, схватил через стол братьев Снегирёвых, стиснул руками их головы, тыкался в их лица своим лицом. «Что ж вы наделали, Снегири? Эх, братья, братья, Снегири, Снегири, эх!» Их приговорили к расстрелу. Через неделю в воскресенье, чтоб не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное боевое время, из Новосибирска...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 Служивые из первой и второй род, обуянные чувством братства и виноватости, пытались проникнуть к арестантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение, все снова сунуть. Табаком и выпивкой братья Снегирёва ещё не баловались. Но охрана приехала, Ищужа, в новые одетое, орёт, свирепо затворами винтовок клацает.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 И утром, когда налетела стая самолетов и начала прицельно бить и жечь беспомощные машины, командир полка или бригады со штабниками и придворной хеврой бросили своих людей вместе с гибнущими машинами, удрали за речку. Танки те заскребаны были, собрали по фронту, большинство машин чинены-перечинены, со свежими сизыми швами сварки, с царапинами и выбоинами на броне. Схлябывающими гусеницами, которые буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались две машины, оставались и после ремонта с заклиненными башнями. Танкисты через силу бодрясь заверяли пехоту: "Зато мол бы комплект полный, танк может быть использован как вкопанное в землю забронированное орудие". Но с ними, с танкистами и с танками, никто не хотел сражаться. Их били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 Окружили, и надо с этих гарью затянутых, горелым мясом пропахнущих, свежими холмами могил помеченных заречных полей сниматься, военные позиции оставлять. Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, оказался все-таки бригадой, так храбро воевавшей со своими бойцами, был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи всюду продырявленном фронте, уже на подступах к Москве, имея приказание подчинять своей армии без руля и без витрил отступающие части. И тут ж не щадил никто никого и ничего. Повалявшись в госпиталях, поошивавшись на всевозможных пересылках, распределителях, послужив почти полгода в 21-м полку,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 Он беспрестанно тёр потеющие руки, забыв перчатки в кармане, не чувствуя холода, и всё время почему-то спадала шапка с головы его, веселя командиров. Стоял морозец градусов за двадцать, Солнечно было и ясно в миру. С сосен струилась белая пыль, вспыхивая искоисто в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, вились над дорогой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 «Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена. И снова ожидание-то укотня, но уверенность в том, что все это томление может окончиться, как желалось бы сердцу, отчего-то слабело с каждой минуты. Тут еще воронье летела из-за городка с помоек, шайка закружилась над полянами, над учебным плацем, каркает, орёт Пойми, вот от чего веселится черная птица?»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 За кашовкой подкатили розовольний хоз взвода, спиной к головке саней на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братья Снегирёвы, сверху прикрытые конской попоной, обутые в ботинки на босу ногу. Между штанами и раструбами незашнурованных ботинок виднелись грязные посиневшие щиколотки.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 «Нет на свете». «Однако ж», — буркнул командир батальона. «Она, ребятам, она», — окончательно порешил Яшкин. «Умело составлена бумага, ничего не скажешь. Так бы умело еще воевать научиться», — морщился Скорик. «А ничего», — толкнул его в бок щусь. «Они в самом деле распишут ребят?» «Тихо ты, подождем».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 Сейчас вот пожилой, в общем-то старенький уже, такой симпатичный майор еще раз протрёт очки, водрузит их, покашляет, помурыжит народ и со вздохом облегчения, но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство преступников и примерное их поведение в мирное время, наша самая гуманная партия, руководимая и ведомая отцом и учителем к полной победе, Володя Яшкин, наречённый патриотическими родителями в честь бессмертного вождя, ничего уже не ждал и хотел одного, чтоб всё-таки как можно скорее всё кончилось. Корцы Скорик ничего не ждал, но пытался обмануть себя. Да и все, пожалуй, кроме самих осуждённых и зелёных красноармейцев вроде Коли Рындина, ожиданиям своим уже не верили, но очень хотели верить. Майор и в самом деле протёр очки, всадил их поглубже на переносице и тем же сохлым от мороза голосом дочитал. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет немедленно приведён в исполнение». Все равно никто не шевелился и после этих слов. Все равно все еще чего-то ждали. Но майор никаких более слов не произносил.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 Зажинки! Раздался вопль Серёги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Кто-то даже переступил, готовый броситься на крик. Шапшников, не осознавая этого, сделал даже шаг к обречённым братьям, точнее, полшага, пробных ещё, не смелых. лейтенант экзекутор услышав или заметив это движение наметённым глазом, резко скомандовал: "Пли!" И было до этого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 Но как взметнулась вверх рука с плотно припаявшимся к спуску крепким пальцем, закаменело в груди людей всякое чувство, всякое время остановилось, пространство опустело. Всё! стукнулось тупой твердью в грудь, рассыпаясь на какие-то тошнотные пузырьки, прокатилось в сердце. Засадила его той удушливой слизью, которая не пропускала не только дыхание, но даже и ощущение боли. Только непродыхаемое мокро сперлось, запечаталось в груди. И был еще краткий миг, когда в строю батальона и по застроям увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели, он выгнулся всем телом, нацарапав в горсть земли, и тут же, сломившись в пояснице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз в вглубь щели. Брат его, Сергей, был еще жив, хватался руками за мерзлые комки, царапал их, Плывя вместе с остылым песком вниз, шевелил ртом, из которого толчками выбурливала кровь, всё еще пытаясь до кого-то докричаться, но его неумолимо сносило в земную бездну. Он ногами, с одной из которых свалился ботинок, коснулся тела брата, оперся на него, взнял себя, чтобы выбиться наверх к солнцу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 Кружилась над поляной орала вороньё, спугнутое залпом, спешно улетающее глубь сосняка. Отделился от роты и как-то бочком, мелким шажком семенил к лесу помком взвода Яшкин. — А ты куда? — хотел остановить его щусь. — Кто взвод поведёт? И увидел, как следом за Яшкиным к лесу, скользя на ходу, придерживая шапку, спешил Лёва Скорик. — И этот смывается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 Сотрясался и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь команды, рассыпался. Разбегались ребята от свежей могилы. и рвало. Коля Рындин, такой же большой и нелепый, как Восконян, ракотал между наплывами рвоты, шлепал грязным слюнявым ртом. «Бога! Бога! Он пока рад.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 Начали грести на них мёрзлые комки, песок со снегом. «Чё ж не уезжайте-то?» — всё не глядя на майора, буркнул комбат. «Закопаем, не вылезут». «Ну, знаете!» — развёл руками майор и начал устраиваться в кашовке. «У всякого своя работа! Мой долг! Харитоненко!» Чувствуя, что комбат заводится, красноармейцы уши навострели и до беды недалеко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 Да и то истомленно, изморно дымилось. В землянке лейтенанта Шапошникова, ожидавшего суда и разжалования, молча пели горькую и не хмелели командиры первого батальона. К ним присоединились обитатели соседних землянок. Ночью, уже глухой, напившийся до бесчувствия, щусь, рвался к штабу полка и кричал...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 и пристрелят. Бойцам-красноармейцам пить было негде, не на что и нечего. Горевали всяк поодиночке, заваливались на нары, закрывшись шинелью. Лишь старообрядцы объединились, нарисовали карандашом на бумажке крест или к Богоматери, на него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин чего-то божественное бубнил. Несколько парней не на коленях, а стоя вслед за ним, повторяли.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 Боже духов и всякие плоти, смерть поправый и дьявола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый. Сам Господи успокой души усопших раб Твоих Еремея Сергея. Вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным, иди же несть болезни, печали, невоздыхания, всякое согрешение. Содеянное ими делом или словом или помышлением, якоб благ и человеколюбец Бог, прости, яконеч человек, и же жив будет и не согрешит. Ты, Бо, един без греха, правда твоя, правда вовеки. И Слово Твое истинно, яко Ты, Еси, воскресенье, и живот, и покой усопших раб Твоих, Еремея Сергея, Христе Божий наш. И Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцом и пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь, помяни, Господи, новопреставленных рабов Божьих, Еремея и Сергея, и даруй им Царствие Небесное. Уважая веру и страдания за убиенных даже Петька Мусиков не наглючил в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились, и старшина шпатер забывший все мирские буйства, все окаянство жизни пробовал молиться.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 И сделаешь еще одну глупость десятка солдат моца батальон их слышит вас вот не слышит спят на политзанятиях а тут он молитвы какие долгие помнит. от того помнит что к добру к милости молитвы взывают а у вас борьба вечная борьба с кем с чем борьба то капитан мельников начал оплывать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 «Если успеют», — валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин. «Непременно взмолятся. Там раненые боженьку да маменьку кличут, но не политрука. И мёртвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сражении же крестик надевают». «Интересно, где это они берут?» — усмехнулся капитан Мельников. «Научились в котелках из пули отливать, из консервных банк вырезать». «Коли уж русский солдат умел суп варить, то пора варить, то воюют с Богом и крестом так здорово аж до Волги! Еще и с непобедимым знаменем красным, со звездой и... неприятностей ты не боитесь?» Все сторожась предостерег Мельников, не желая больше слушать этих двоих из ума выживших тыловиков. «Заменить бы их надо, а неким. Совсем редко в полку появляются люди из кадровой армии. Полегли и видно, да в плен угодили. Чего их бояться? На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности и происходят. Яшкин поскоблил ножом в печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу. Захрустел ею. «Я не про те неприятности!» м, -м, -м вон вы на что намекиваете!» Яшкин приподнял кончиком ножа задымившийся пластик картошки. «Есть, есть, и там...»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 «Щей окопных похлебать, землю помесить да покопать!» «Сколько голов позамутит, сколько слов попсту изведёт!» — думали старшина Шпатор и старший сержант Яшкин. И маялись они душевно не себя, не ребят в казарме жалеючи, а капитана Мельникова, который столько ещё пустопорожней работы сделает, веря, может, и не веря в слово своё, передовое учение, зовущее в борьбу, в сражение, считая слово важнее любого сражения. В дежурке всё рокотал, все жаловался голос Коли Рензина, и единым вздохом, нараспев, повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы. «Боже милостивый, Боже правый, научи нас страдать, надеяться да прощать врагам нашим».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 рядового идейного слова.